Глава семнадцатая Принцесса в последнее время все чаще предпочитала сидеть у себя в спальне, вышивать, слушать, как и Женя читает вслух. Ее придворные дамы сидели рядом, все занимались рукоделием, и картина выглядела такой мирной, точно в этой комнате никогда в жизни не происходило ничего неприятного или опасного. В какой-то момент Лорене почувствовала себя очень уставшей и отставила станок с вышивкой в сторону. «Уйдите все. Пусть останется только мадам де Бакарт. Дамы поспешно покинули комнату, одна за другой кланяясь и исчезая за дверью. «Как вы, принцесса?» заботливо спросила и Женя. «Давайте я принесу вам что-нибудь. Хотите сок или чай?» Лорене устало махнула рукой. «Ничего не нужно. В последнее время такая сильная слабость. Скоро вам станет лучше. Доктор сказал, на вашем сроке это бывает. Что будет, если родится сын? Принц будет очень рад. Королева уничтожит нас. Прошу вас, не думайте об этом». Лорене с надеждой посмотрела на свою фрейлину. «Скажите женя, Жене, если со мной вдруг что-нибудь случится, вы сможете настоять на том, чтобы детей отвезли в крепость Вилон? Я бы хотела, чтобы они росли там, дома, подальше от двора». «Вы знаете, у меня нет такой власти», — ответила графиня. Однако глаза принцессы выражали полное доверие и убежденность. Вы сможете, я уверена. Король любит вас, он вас послушает. Тогда даже королева не станет возражать. Прошу вас, попробуйте сделать это. Я обещаю, что сделаю все, что смогу. Только не волнуйтесь, принцесса. И Женя, желая ее успокоить, покинула свой стул, присела рядом с Лореной и взяла ее за руку. Та в ответ сжала ее пальцы. «Я вам верю. Вы мой единственный друг при дворе. А вы мой, принцесса. Не может этого быть. Вы такая добрая и искренняя. Вас все здесь должны любить». И Жене покаянно опустила голову. «Но не любят», — призналась она. «Все считают меня выскочкой и провинциалкой». Да и репутация моего отца берет свое. Так что другая половина придворных называют меня шпионкой и предательницей. И они правы в чем-то. Что вы имеете в виду? Я хотела сказать... Ничего. Просто все это очень сложно. Я беспокоюсь о судьбе моих родных. И о нас с господином графом. Не знаю, чего ожидать. Мечтаю защитить нас всех. И не знаю, как. Лорена в ответ утешающе погладила ее по плечу, словно бы она была ее старшей сестрой. И Жене не доставало сейчас матери или сестры, чтобы получить совет. «Я понимаю вас, Жене», — сказала принцесса. «Очень хорошо понимаю. Но слезы делу не помогут. Держитесь. У такой смелой и умной особы, как вы, непременно все получится». Не зря же вы дочь своего отца. Лично я уважаю барона де Фассе и не считаю изменником. Времена войны были очень страшными, и каждый сам был в праве выбирать сторону, которую считал для себя наиболее выигрышной. Если даже король не верит в его измену, то вам и вовсе нечего бояться. Да, знаю. Держитесь, Женя. Слабость. Это роскошь для нас, пока мы в Фиоле. Да, принцесса. Помолимся вместе богини судьбы, богу мира и богини процветания, — предложила Ларена. Но у нас нет храма для них, — возразила и женя Они не услышат нас за стенами дворца. Тогда помолимся в саду. Я знаю дерево, где написаны их имена. И женя улыбнулась. «Хорошо, принцесса. Я помолюсь и о вашем ребенке. А я о том, чтобы богиня процветания послала вам сына или дочь, чтобы порадовать мужа». Превозмогая собственную слабость, Лорена в этот день вышла на прогулку, чтобы по совету врача дышать свежим воздухом. Спустя несколько часов вернулась и крепко заснула, пока и Женя, и прислуга сидели с детьми. Вечером графиня де Баккарт уехала домой, где отсидела тихий ужин. С тех пор, как Эдмунд уехал в школу, их жизнь легче не стала. Исчезло лишь одно из сотни напоминаний о том, что у них не все гладко. После последних разногласий Реджис опасался лишний раз в открытую говорить о своих подозрениях, а Иже не старалась не лезть на рожон и вести себя, словно ничего не произошло она как обычно каталась верхом, как обычно бегала в аллею ради нескольких минут быстрого разговора и пары приятных комплиментов в свой адрес. Пока поведение Астора не вызывало у нее подозрений, но она продолжала следить за ним. Вечером она как всегда читала, а после поднималась к себе и засыпала одна. Каждый раз сидя вечером с единственной горящей свечой гадала, придет ли Реджес. И он всякий раз не приходил. Должно быть, все еще злился. Или что там у него на уме? И Женя даже не пыталась уже это выяснить. Тушила свечу и ложилась. А утром вставала рано, чтобы пострелять в саду. Ее отец прежде частенько стрелял по бутылкам, она решила перенять это развлечение, раз уж теперь у нее появилось огнестрельное оружие. Все равно с утра это было веселее, чем смотреть на вечно спокойное лицо ее мужа, точно он думает, что они тут очень счастливы. Снова в комнате принцессы Лорены переполох. Днем у нее начались схватки, и в спальне вместе с повитухой столпились придворные дамы и прислуга. Детей отправили на прогулку, а принц Карлос ждал в коридоре, откуда не так душераздирающие звучали крики его жены. И Женя стояла у постели принцессы, совершенно растерянная и не понимая, что она здесь делает. Повитуха и сама прекрасно справлялась с тем, чтобы принять ребенка, а у графини де Бакарт был лишь один приказ от принца не допустить, чтобы к его сыну прикоснулся кто-то посторонний. И Женя наблюдала, как принцесса истошно вопит, и еще сильнее чувствовала, что от страха у нее слезы поднимаются к горлу и хочется сбежать отсюда. Лорена вся побелела, как полотно, и в лице не осталось ни кровинки. Очевидно, ей было очень больно, но она мужественно продолжала делать все, что ей говорили. «Еще немного, ваше высочество! Вот-вот он уже появится! Постарайтесь еще чуть-чуть!» «Дышите, принцесса, дышите!» – тараторили фрейлины со всех сторон. Служанка убирала волосы, прилипшие к ее лбу. Девушки окружили Лорену, помогая бесполезными советами. Повитуха недовольно нахмурилась. «Принесите нож, кто-нибудь!» И Женя быстро выбежала из комнаты, спеша исполнить поручение. Когда она вернулась, в спальне почти ничего не изменилось, только стало меньше крика. Ларена сделала последние усилия и упала на подушку. Ребенок родился и сразу заплакал. Женщина заворачивала его в белую простыню. Это мальчик, объявила она. Фрейлины оживленно зашептались. И только принцесса продолжала лежать неподвижно, даже не попросив взглянуть на сына. повитуха встала, обеспокоена, глядя на нее. В это время мальчик перестал плакать, и она огляделась, думая, кому бы отдать его. И Женя вышла вперед и взяла ребенка, как ей было велено. Тогда женщина попыталась привести принцессу в сознание с помощью пузырьков с травами, Лорене открыла глаза и сразу попросила дать ей подержать сына. И Женя подошла ближе, обходя других фрейлин, и осторожно передала ей младенца. Лорене подержала его несколько секунд, блаженно улыбнулась, как будто никогда в жизни не чувствовала себя счастливее. Затем поцеловала его в лоб и снова устала опустилась на подушку. Ее руки были такими слабыми, что не могли удержать ребенка, и Поветуха снова забрала его и отдала Ежене. Только сейчас графиня де Баккарт заметила огромного размера кровавое пятно на простыне и рубашке принцессы. Лорена выглядела такой бледной и слабой, как умирающий лебедь. Все, что попросила сделать Поветуха, это накрыть ее одеялом и не толпиться вокруг. Фрейлины дружно разошлись по сторонам, с любопытством наблюдая за происходящим, а Ежени, стоя у стены с ребенком на руках, в ужасе смотрела, как принцесса угасает с каждой секундой. — Сделайте что-нибудь! — приказала она. — Помогите ей! — Мы ничего не можем сделать! — сурово ответила женщина. — У нее было сильное кровотечение! «Нужно позвать принца Карлоса!» С этой целью одна из служанок поспешно вышла в коридор. И Женя так и продолжала стоять, не зная, что ей делать с ребенком, и, обливаясь потом, точно это она сейчас родила его. Принц влетел в комнату, распахнув двери настиж и громким ругательством прогнал прочь всех фрейлин. И Женя стояла поодаль от остальных, и он ее не заметил. Сама она была так напугана, что не сдвинулась с места, только наблюдала, как принц упал на колени перед постелью, взял тонкую белую руку, безжизненно свисающую вниз, и прижал ее к губам. «Лорен, я здесь!» И Женя никогда не думала, что его голос может звучать столь нежно. Лорена приоткрыла глаза и посмотрела на мужа, улыбаясь уголками губ. «Карлос, это сын. Мальчик. Я знаю. Ты молодец, ты умница. Теперь отдохни немного. Я буду здесь, с тобой». Он опустил голову, прижимаясь лбом к ее подушке. Ее холодная рука слегка пошевелилась, Взлетела в воздух и скользнула по его темным волосам. С нежностью потрепала их и опустилась на одеяло. — Карлос, пожалуйста, будь счастлив, что бы ни случилось. Тогда и я тоже буду. — Я счастлив только рядом с тобой. Посмотри на меня. Мне больше ничего не нужно. Ты станешь королем. — Я знаю. Переки детей. Пусть между ними не будет вражды, как между вами с братом. Все будет, как ты захочешь. Говори, я сделаю все. Говори, Лорен. Я хочу только еще немного побыть с тобой. Я здесь. Я никуда не уйду. Ребенок заплакал снова, Еженя выбежала из комнаты, одной рукой прижимая к себе младенца, а второй — утирая пот и слезы. В гостиной ее с таким же скорбным видом встретила служанка. Но, в отличие от графини, она отнеслась к ситуации с житейским спокойствием. — Нужно искупать мальчика, мадам, — сказала она. — Да, да. — ответила и жене и передала ей ребенка, которого все равно не умела как следует держать. Новорожденный принц династии Арку плакал, когда его опускали в воду и когда вытирали полотенцем, а жени плакала и утирала слезы просто так, отворачивая их в сторону от прислуги и пряча глаза. В следующие несколько дней над покоями Лорены нависло облако горького траура. Первые сутки принц вовсе не выходил из ее спальни, прогоняя всех, кто пытался его потревожить. Детей запрятали в детскую и старались не выпускать, чтобы держать подальше от этого печального зрелища. Новорожденный младенец целый день плакал. И лишь стараниями и Жене ему смогли быстрее найти кормилицу. Вскоре покой принцессы навестила королева Розамунда. Она милостиво пожелала высказать свои соболезнования его высочеству, но ей сообщили, что он не выходит из спальни принцессы Ларены и никого не хочет видеть. Тогда королева сказала, что пришлет сюда няню для ребенка, и на том удалилась, бросив последний странный взгляд в сторону графини де Бакарт. И Женни была даже рада, что принц не вышел говорить с королевой иначе неизвестно, чем бы это кончилось. Явно он сейчас не настроен быть учтивым, а ее он ненавидит, это точно, и сдерживаться не стал бы. Вечером она вернулась домой с красными от слез глазами. Она оставила в покоях Хлорены полнейший хаос, перепуганных детей и прислугу, проблемы и вопросы, с которыми ничего не могла поделать. На ходу сбрасывая плащ и перчатки, она вошла в гостиную, где видела зажженный свет и остановилась на пороге. Ее все трясло, и она обреченно взглянула на Реджеса, точно умоляя его о помощи. — Принцесса Лорена мертва, — сказала она. — А ребенок? — быстро спросил Реджес. — Жив. Это сын. «Не могу поверить. Как же ему везет!» — невольно удивился граф. В этот момент Иженни разрыдалась и едва не упала на пол, прислонившись к косяку распахнутой двери. Реджис подбежал к ней и схватил за локоть. «Тише, тише! Присядь-ка!» Он подвел ее к креслу и усадил в него. Затем быстро крикнул Роберта и послал того за вином она просто лежала и умирала, сокрушалась Женя. Никто ничего не мог сделать, никто не мог помочь ей. Я думала, принц перебьет всех в порыве злости, но он заперся с ней в комнате и не выходит. Я пробыла там, пока не пришла няня для младенца. Прислуга совсем не справлялась, дети плакали, все время спрашивали, где их матушка, а вокруг все бегали. Не знаю, что делать. Приходила королева высказать слова сочувствия. Помогла найти женщину, чтобы присматривала за новорожденным. Карамелица тоже была там. Мы заплатили ей сразу за три месяца. Хотя деньги еле отыскали среди вещей принцессы. Королева приходила. Да, уж не знаю, порадоваться или посочувствовать. Вид у нее был такой, точно она иглу проглотила. А что принц? Он так и не вышел. Никого не впускает в спальню. Теперь следует особенно следить за ним. Третий сын — это не шутка. Он может начать воевать в открытую. Мне все равно. Я не могу забыть ее белое лицо, когда она умирала. Она просила меня незадолго до этого дня, чтобы детей отправили в Вилон, если с ней что-нибудь произойдет. Это невозможно без разрешения короля. «Я знаю. Она думала, я смогу. Но разве это правда?» «Полагаю, вы на многое способны». И Женя опустила голову, достала платок и принялась утирать слезы. К этому времени принесли вино. Реджес присел перед ней на колено и подал ей бокал. «Не плачь, прошу тебя. Выпей. Ты ничем не могла помочь Лорене». Я знаю, такое случается. Знаю. Она сделала несколько глотков, отдала бокал обратно Реджису, а сама вдруг обняла его за шею и упала головой на его грудь. Он ничего не сказал, только утешающе погладил ее по спине, думая, что вопросы и выяснения могут подождать. И Женя тоже ничего не добавила, перестала рыдать, и только закрыла глаза, стараясь успокоиться. На следующий день она по привычке приехала во дворец. Лишь оказавшись там, она вспомнила, что вообще-то не должна была приезжать. Раз принцесса умерла, то она более не ее фрейлина и не может находиться в ее бывших покоях. Но что-то упрямо заставляло и Жене идти туда. Она пришла в знакомую комнату, где ее радостно встретила прислуга. «Мадам де Бакарт, какое счастье, что вы пришли!» сказала горничная принцессы. «Мы не знаем, что делать с принцем Сайном. Он отказывается есть без матушки и ни с кем не разговаривает. Старшие сейчас с учителем, но ночью почти не спали. Принцесса Алита плакала целое утро. Младенец тоже кричит целыми сутками, и няня уже дала ему вина, чтобы он уснул хоть ненадолго». Это плохая идея, сомнением произнесла и Женя. Нужно позвать к нему доктора. Нам даже некогда послать за доктором. Элен ушла провожать детей на уроки, а я сижу с Сайном и иногда помогаю с младшим. Прислуга принца без его указов разлетелась по дворцу. Наверное, давно забрели в какой-нибудь ближний трактир. Здесь оставался лишь старый лакей, но сегодня он так и не пришел. Тогда я останусь здесь? а ты сходи за врачом. И еще, мадам, мы не знаем, как быть с благословением ребенка. Кто-то должен отнести за него дары статуям богов в храм, или он вырастет слабым и болезненным. Нужно поговорить со священником, чтобы помолился о его здоровье. Нужно наречь его именем, в конце концов. У мальчика имени и того нет. Никто не подумал об этом. — А что же принц? — Ничего не сказал по этому поводу. Принц Карлос так и не выходил из спальни ее высочества. «Не выходил со вчерашнего дня?» «Да, мадам. Запер двери и никого не впускает». «Прошли уже целые сутки», — настороженно произнесла и Женя. «Он там точно в порядке?» «У меня есть ключ от дверей», — призналась служанка. «Но я боюсь заходить туда». Боюсь, его высочество сейчас убьет любого, кто посмеет потревожить его. Но кто-то должен пойти. Нельзя больше ждать. Графиня и служанка переглянулись, точно выбирая, кого из них двоих лучше отдать в жертву. В конце концов, Женя взяла у девушки ключ от спальни и отправила ее за врачом для ребенка, велев на обратном пути зайти в храм, и поговорить со священником о молитвах. А с дарами они как-нибудь потом разберутся. Потом она посмотрела, как няня укачивает в колыбельке спящего младенца и смело шагнула по направлению спальни. Глубоко вздохнула и тихонько вставила ключ в замочную скважину. Один поворот. Дернула ручку, дверь послушно открылась. И Женя сделала маленькую щелочку, и несмело заглянула внутрь. В спальне было совершенно темно. Если бы не остаток света, который пропускали неплотно задернутые шторы, здесь и вовсе невозможно было бы что-либо разглядеть. А так в полумраке она смогла увидеть фигуру принца, сидевшего на постели рядом с телом Ларены и, кажется, все еще сжимающего ее руку. «Ваше высочество!» полушепотом позвала и Жене. «Пошла вон!» прогремел голос в темноте. Ежене снова глубоко вздохнула, собирая остатки смелости. Ну, по крайней мере, жив. Это хорошо, а то она уже готова была заподозрить недоброе. Неслышно, как кошка, она проскользнула в приоткрытую дверь и закрыла ее за собой. Тьма на миг ослепила ее, Но потом глаза привыкли к темноте, и графиня медленно приблизилась к постели Лорены, остановившись позади принца Карлоса. Она понятия не имела, зачем все это делает. Хотелось надеяться, что он сейчас не обернется и не уничтожит ее на месте. Взглянув на Лорену, Ежене была поражена до глубины души. Она выглядела точно как живая словно только что уснула, как это бывало днём, и сейчас откроет глаза и пойдёт в детскую. Несколько секунд она безмолвно смотрела на принцессу, потом перевела взгляд на принца Карлоса. Тот сидел на постели, держа её руку, и продолжал смотреть на неё, не отрываясь. Кажется, теперь Ижен может его понять. Глядя на её красивое лицо, Трудно было поверить в то, что ее нужно положить в мраморный ящик и отнести в склеп. Принц не шевельнулся, услышав шаги и дыхание позади себя, не повернул головы. И Женя простояла рядом с ним несколько секунд, подбирая нужные слова. — Уйди, Кавилье, — попросил принц, уже не так громко, но по-прежнему угрожающе. «Принцесса Ларена много говорила мне», — неожиданно начала и женя «Говорила, как она мечтает, как она всей душой желает покинуть Фиале». При этих словах принц вздрогнул и сразу обернулся на нее. В его глазах она не заметила осуждения, в них блестела только решимость. «Нужно отвезти ее в Вилон и похоронить там». Выстроим для нее усыпальницу из белого мрамора на том лугу, где она любила гулять, когда была хорошая погода, там, где всегда росли тюльпаны. — Это хорошая мысль, — одобрила и Женя. Принц карлос разом оживился, хотя это оживление было похоже на лихорадку. Он поцеловал холодную руку Ларены и быстрым шагом вышел из комнаты. И Женя все еще чувствовала волнение, так как не знала, чем кончится этот разговор. Но результаты ее обнадежили. Она постепенно успокоилась и еще раз обернулась на Лорену. Та лежала столь же мирно и неподвижно. — Прощайте, ваше высочество, — прошептала и Женя, отвернулась, чтобы вновь не дать волю слезам и вышла из темной спальни в освященную гостиную. Там она услышала, что принц Карлос созвал слуг, дал распоряжение по поводу похорон и отправил кого-то из своих людей к королю с поручением. Лорена Мартен — незаконная дочь герцога де Сен-Пьер и самая большая любовь в жизни Карлоса Арку. Лорене оказалась сиротой после смерти отца и жила в замке своего дяди, получившего по наследству титул герцога де Сен-Пьер. Они познакомились, когда принц собирался жениться на ее двоюродной сестре. Но что-то пошло не так, и увидевшись однажды, молодые люди больше не расставались. В отместку за нарушение договора Герцог отказался давать войска для помощи Карлосу в войне с братом и выступил на стороне короля. Карлос и Ларена уехали в его замок Вилон, где жили счастливо до тех пор, пока не был отравлен их первенец, принц Базиль. А после жили столь же счастливо, пока не получили приглашение в столицу. Даже там они были счастливы в редкие минуты, когда могли считать себя и детей в относительной безопасности. Принцесса Лорена умерла в возрасте 29 лет и была похоронена во владениях замка Вилон в усыпальнице, выстроенной в ее честь. Над крышкой ее надгробной плиты на сером мраморе была выгравирована надпись. Надпись, выполненная крупными буквами, покрытым толстым слоем позолоты. Текст диктовал принц Карлос, а скульптор перенес его на камень в точности. Надпись над гробницей гласила, «В твоем лице соединилась вся красота и все счастье этого мира. Без него мне никогда больше не увидеть их». Вскоре закат в аллее Розамунде вновь покрыл мягким розовым цветом цветочные бутоны и осветил румяные лица молодых парочек. И Женя, и Астер подошли уже к концу аллеи, держась под руку и разговаривая обо всем подряд. Он в десятый раз клялся, что не может дождаться каждой новой встречи с ней. А она говорила, как тяжело ей найти хоть минуту свободного времени, чтобы выбраться к нему. «Не понимаю», — признался Астер. «Почему вы все еще ходите туда, если обязанности фрейлины были с вас сняты со смертью принцессы Лорене?» «Я и сама не могу понять», — ответила и Женя. «Каждый день так тревожно на душе. Не могу не идти. Я обещала Лорене, что дети поедут в Вилон, Никак не получается заняться этим». «А что говорит принц?» «Он ничего не говорит». С тех пор, как ее увезли, все время сидит в кресле и молчит, иногда ест, но чаще просто пьет вино. Если попытаться заговорить с ним, либо прогоняет, либо не отвечает на слова. — Да, я знаю. Астер быстро припомнил последнюю встречу с Карлосом Марку. Как-то я зашел к нему узнать, нет ли поручений. Он так разозлился и со всеми проклятиями отправил меня прочь. С тех пор я не приближаюсь к нему, жду приказа. Как я понимаю, он сейчас не живет у себя, а все время находится в покоях Лорены». И Женя кивнула. «Да, не выходит ни днем, ни ночью. Даже с детьми не говорит. Те очень напуганы. Мы со служанкой едва выводим их на прогулку и на уроки. Недавно король вернулся из поездки. Как бы так устроить?» чтобы он позволил выполнить желание принцессы. Как я понимаю, они с королевой опасаются терять наследников из виду. Но, честно говоря, после того нападения я сама опасаюсь за их безопасность при дворе. Как много несчастий! Конечно, жаль, что дети оказались в такой беде и лишились матери. Однако все мы должны подумать о том, что позиции принца Карлоса значительно усилились. Король обязан подготовиться к возможной войне. Вы как-то помогаете ему в этом, господин Десангри. И Женя затаила дыхание, приближаясь к интересующей ее теме. Астер говорил спокойно, не замечая ее расследования. «По городу ходят слухи. Будто перстень и арку найдены Магнусом не так давно — это фальшивка, раз с ним не была проведена официальная коронация. Наша задача сейчас — пресекать их и задерживать виновных. Почему бы ему эту коронацию не устроить и не пресечь сомнения? Ваш муж не рассказывал вам об этом? Нет, он не говорит со мной о делах в последнее время. Скажем так... Он вообще не говорит со мной. Тогда вы меня простите. Я не могу раскрыть вам все детали. Это дело государственное. Понимаю. Она ничего нового не выяснила. Неудачная попытка. Вот вроде и верит ей, а делиться не спешит. Что ж, мне пора идти. Нужно еще заглянуть во дворец сегодня. Прощайте, граф. Она отвернулась, удаляясь прочь, но он сейчас же окликнул ее. «И Жени...» Она обернулась. «Да». Его глаза смотрели на нее с упрямым вопросом. «Я что-нибудь значу для вас? Каждый раз вы исчезаете, едва мы успеваем сказать хоть пару слов. Вы значите для меня очень много, господин Дессангри. Зови меня Астер». «Хорошо, Астер. Я бы хотел видеть тебя чаще. Возможно, когда-нибудь вовсе не расставаться». «Но это невозможно. Сейчас нет». И Женя тяжело вздохнула. «Не рвите мое сердце. Мне нужно идти. Буду ждать встречи на следующем балу. Любой танец, какой пожелаете, ваш...» Она снова попыталась уйти и снова была удержана на этот раз за руку. Он попытался обнять ее. — Кто-нибудь может увидеть нас? — возмутилась Женя. На улице еще не стемнело, и аллея была совершенно светлой. — Мне все равно! — отмахнулся Астер. — Вы рушите мою репутацию, а вы убиваете меня. Мы увидимся. Скоро. Прощайте. И Женя вырвалась из цепкой хватки, чтобы уже через минуту исчезнуть за ближайшим поворотом. Она отлично запомнила эти улицы и могла теперь найти себе дорогу на любой из них. Выйдя на оживленную улицу и наняв извозчика, и Женя добралась до дворца и поспешила к покоям принцессы, как продолжала их называть. Внутри обнаружила прислугу, зажигавшую свечи, закрытую дверь детской и принца Карлоса в кресле. На столе стояла открытая бутылка крази. При звуке отворяющейся двери принц не повернул головы и ничего не сказал. Но через какое-то время позвал слугу и потребовал себе новую порцию вина. И Женя осторожно проскользнула к двери детской, откуда как раз вышла хорошо знакомая ей служанка. Какая бутылка?» — шепнула графиня, указывая в сторону столика, куда слуга уже ставил вино с подноса. Девушка покачала головой. «Не помню, мадам. А что будет, если я унесу ее? На вашем месте я бы этого не делала». «По-прежнему ни одного слова?» «Мне кажется, еще хуже, чем было прежде. Пока он занимался похоронами...» Казался живым, даже слишком. Но потом все прошло без следа. Мне бы поговорить о детях. Он сейчас не станет вас слушать. Недавно я спрашивала по поводу имени младшего. Он сказал, что ему все равно. — Как думаешь, у него есть оружие? — Если бы знать, мадам. — Ну ладно, я сейчас попробую. И Женни медленно приблизилась к столу и заглянула в мрачное и безразличное лицо принца. — Ваше Высочество, принцесса хотела бы отвезти детей в Вилон. У младшего сейчас нет даже имени, да и дары богам за него нужно обязательно принести. Без вас нам с этим никак не справиться. Никакой реакции. Принц даже не взглянул на нее и Женя подождала немного, затем отошла в сторону. Они за служанкой разочарованно переглянулись, после чего графиня Дебокарт ушла в детскую, чтобы помочь уложить детей. В последнее время те плохо спали и просыпались от ночных кошмаров, особенно маленький Саин. Чтобы хоть как-то успокоить их всех, И Женя разрешила устроить на полу большую лежанку из матрасов, одеял и подушек, куда уложила всех троих, накрыла одеялом, а сама присела рядом на колени и раскрыла книгу. — Мы не хотим сказок, — объявила принцесса Алита. — Расскажите нам, что случилось с отцом, мадам де Бакарт. В другом конце комнаты... Спал в колыбельке младенец, а рядом с ним, прислонив голову к стене, дремала его няня. И Женя знаком дала понять девочке, чтобы так говорила тише. Его высочество просто очень расстроен. — Тем, что матушка умерла? — Да. — Почему она умерла? — спросил Доминик. — Это королева виновата? — Нет, так случилось, потому что этого хотела богиня судьбы. Она злая. — Нет, это королева злая, а богиня судьбы просто очень капризная, — сказала Алита. — Её нужно попросить, и тогда она вернёт маму. — Послушайте. И Женя сильнее укутала их в одеяло. — Ваша матушка не вернётся, и никто в этом не виноват. Сейчас мы должны быть сильными и немного подождать. Его высочество оправится от горя и снова будет весел. Без матушки не будет, заметил Доминик. Без нее он только ругается и гоняет слуг. Знаете, чего больше всего хотела ваша мама? Чего? Чтобы вы все были здоровыми и счастливыми, чтобы позаботились о братике. Мы будем снова счастливы в Вилоне как она всегда говорила. «Скоро вы поедете в Вилон, правда?» «Обязательно. Принц Карлос выполнит ее желание». «Отец тоже поедет с нами?» «Он приедет позже. Теперь давайте поспим и отдохнем. А завтра хорошенько позавтракайте и пойдете гулять вместе с элен и Ивон. А я почитаю сказку. А вы закрывайте глазки, и можете не слушать, если не хотите». И Женя начала читать. Она не знала, сколько это длилось, но спустя какое-то время буквы стали двоиться в ее глазах. Она зевнула и продолжила. Потерла глаза и продолжила снова. Маленький Сайн все еще беспокойно ворочался и открывал глаза. И Женя погладила его по голове, стараясь успокоить. История оказалась очень длинной. Графиня не запомнила ни ее начала, ни конца. Также она не заметила того момента, когда в комнате были потушены свечи. И Женя проснулась утром от яркого дневного света, бьющего в глаза сквозь раскрытые шторы. Вспоминая, что произошло прошлым вечером, она вдруг обнаружила себя на полу, накрытую краешком малинового одеяла. Ее рука лежала на уголке подушки принца Сайна, слишком большой для него одного. А рядом также крепко спали Доминик и Алита. На одеяле валялась закрытая книга. Сообразив, что к чему, Ижи поняла, что вчера заснула вместе с детьми, пока читала им сказку. Но до нее не сразу дошло, что это значило, что она не была дома со вчерашнего вечера. Эта мысль больно уколола ее и заставила всерьез поволноваться. И Женя осторожно поднялась, стараясь не разбудить детей. Подняла книгу и торопливо вышла в гостиную. Там быстро заглянула в зеркало над комодом и поправила остатки прически. В комнате было пусто. Когда же вошла служанка, то сразу подошла к ней и заговорила в полголоса. «Доброе утро, мадам. Вчера я не стала будить вас. Верно, вы очень устали. Хотите, принесу вам что-нибудь поесть или кофе?» И Женя помотала головой. «Нет-нет, нужно срочно домой. Боюсь представить, что там думает господин граф. Ну, вы же все объясните ему. Я постараюсь». И Женя попрощалась с прислугой и вышла из комнаты. Когда карета извозчика привезла графиню де Бакарт к воротам особняка, сердце ее нешуточно так подпрыгивало от беспокойства. Точно повозка на камнях мостовой несколько минут назад. Она скрипнула воротами, отворяя их. Торопливо прошла по дорожке к дому и раскрыла входную дверь. В какой-то момент ей показалось, что на первом этаже никого не окажется, и она спокойно сможет проскользнуть к себе, делая вид, что ничего необычного не произошло. Но стоило ей подумать об этом, как по лестнице спустился Реджис, а за ним торопливо сбежала по ступенькам Авелин. И у обоих был такой вид, точно она пропала на неделю и только что нашлась. «Где ты была?» — спросил Реджис повышая голос. Вернее, он почти его не повысил, но с учетом того, как спокойно и равнодушно говорил он с ней обыкновенно, сейчас ей казалось, что тон его очень резкий. Она растерялась, не зная, как бы все рассказать, чтобы это звучало не так глупо. — Если скажу, ты можешь не поверить, — призналась она. Реджис не сводил с нее острого, как кинжал взгляда. «Попытайся». «Я укладывала детей принцессы ларены Они так плохо спят. Хотела усыпить их длинные истории на ночь. И случайно заснула вместе с ними в комнате». «Не верю», — отрезал граф. «Но я же говорила». «Мы посылали Роберта во дворец. Там никто не знал о твоем приезде». Я брала извозчика, чтобы доехать. Моей кареты не было во дворце, и меня никто не видел, когда я входила, кроме слух в комнате принцессы. Прошу тебя, расскажи историю более убедительную. Так мне будет легче поверить, хотя знаю, что не должен. Я говорю правду. Значит, моя репутация для тебя — пустой звук. И ты решила окончательно растоптать ее. Хорошо. С этим закончили. «Ты была во дворце!» «Так что говорит принц Карлос?» «Он намерен воевать с королем!» «Он ничего не говорит!» «Только сидит и молчит!» «И пьет вино целыми днями!» «Как это ты съездила ко двору и упустила такую возможность поговорить с ним?» «Непорядок! Твой отец будет недоволен такой бестолковой дочерью!» «Выжиковели ей в каждой бочке затычка!» «Оставь моего отца в покое!» «Так ты была во дворце или нет?» Была, отлично. Он развернулся обратно к лестнице на второй этаж. И Женя побежала за ним, чувствуя, как внутри все закипело от обиды и волнения. Реджис, постой, ну подожди минутку. Он обернулся, боясь, как бы она не запнулась на лестнице. В этот момент женя резко остановилась. Что-то выпало из ее рук и со стуком упало на ступеньку. Они оба опустили глаза. Тяжелый предмет оказался толстой книгой в золотистой обложке, которая раскрылась и лежала теперь у ног Реджеса. Он наклонился и поднял ее, перелистнув несколько страниц. Затем закрыл. Обложка, украшенная позолотой и маленькими алмазами, сверкала на свету. И Женя столь же удивленно смотрела на находку, недоумевая, как же она сумела выйти из комнаты и не заметить, что несет в руке ту самую книгу, что взяла в детской. Видимо, настолько сильно она переживала о последствиях своего отсутствия дома в ночную пору. Реджис оторвал взгляд от книги и посмотрел на Ижене. «Что это?» — спросил он, хотя уже сам догадался. «Наверное...» Случайно взяла с собой, спокоив принцессы. Забыла поставить на место. У нее был при этом очень самодовольный вид триумфатора. «Иди к себе», — сказал Реджис, протягивая ей находку. И Женя взяла книгу и стала торопливо подниматься дальше по ступенькам. Авелин подождала, пока она пройдет, и пошла следом. «Пойдемте, госпожа». Сменим платье. Это все мятое, страшно взглянуть.